ВОЛОСТИ Владения, более отдаленные и позднее приобретенные, не вошли в пятинные деления и образовали ряд властей, находившихся на особом положении. Так города Волокламский, Бежичи, Торжок, Ржев, Великие Луки со своими округами не принадлежали ни к какой пятине.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 Это было письменное определение финансовых отношений, которые в других старших городах устанавливались устными договорами князей с Вечем. Но со смерти Владимира Мономаха новгородцы все успешнее приобретают преимущества, ставшие основанием новгородской вольности.